Воскресенье 16 августа. 9 часов. Доктор Аллан Ребиков, доктор Максвелл и полковник Ричард Инглиш сидели за журнальным столиком в кабинете доктора Максвелла. Они удобно разместились в креслах и пили кофе со сладкими булочками. За последние несколько дней у них не было более хорошего настроения. Сейчас есть основания... «Быть веселыми», — подумал Инглиш. Они собрались не на скандальное совещание в Пентагоне, не на чрезвычайное заседание правительства в Белом доме, они просто встретились втроем, двое врачей из службы здравоохранения и офицер контрразведки. Счастье улыбнулось им. Дона Ван теперь в самом безопасном месте, в Дагорье. А доктор Арнольд Розенталь был опознан, прослежен до Санкт-Андреса и пропущен через пограничный пункт. Вряд ли он относился к разряду тех смелых людей, которые способны доставлять хлопоты. Ничего не осталось, никаких улик, кроме уцелевших жителей Тарсуса. Доктор Ребиков привез ответ на деликатный вопрос, в котором он посредничал. Максвелл, этот хороший, гуманный, принципиальный доктор Максвелл, был согласен с предложением Ребикова, даже проявил несколько больше энтузиазма, чем полагалось. Полковник Инглиш забавлялся этой ситуацией. Конкретное предложение Ребикова абсолютно логично. Это область его компетенции. Он занимался этим без особого удовольствия, подобно тому, как хирургу не доставляет удовольствия резать окровавленное тело и вызывать боль. Ребиков был психиатром. Он пришел в Министерство обороны в 1951 году, чтобы изучать методы промывки мозгов и разрабатывать возможные контрмеры против промывки. Он был профессионалом. Максвелл был энтузиастом, прибывшим позднее. Желания Максвелла были достаточно определенны. С тех пор, как президент, объявил об окончании подготовки бактериологической войны, будущее многочисленных учреждений этого профиля стало неясным. Бесхозные учреждения кто-то должен был прибрать к рукам. Максвелл пустил слюни так же обильно, как собаки Павлова, под действием условного рефлекса. Он желал получить исследовательские сооружения Форт Детрика, Гагуэя, Пайнблаффа, лабораторий военно-морского флота, Вокленде и Форте-Гриле на Аляске. И, конечно, 300 миллионов долларов ежегодного бюджета для исследований строительства, которые каким-то образом не были урезаны после публичного заявления президента. Как истинный бюрократ из Вашингтона, Максвелл был готов почесать любую спину, если его собственное будет почесано в ответ. То, что он резко менял позицию, что изменял ситуацию, Твоему коллеге доктору Гаргану его не волновало. Все это сейчас казалось Максвеллу абсолютно неважным. Полковнику Инглишу это тоже кое о чем говорило. Инглиш делал вывод, что такому человеку, как Максвел нельзя доверять. Такой человек заслуживает лишь того, чтобы быть использованным, а потом выброшенным за борт. Не сейчас, конечно, но потом после того, как пыль осядет. Инглиш был настороже Он знал, что еще рано надеяться на благополучный исход, что ситуация может круто измениться, так же, как произошло и в данном деле. Доновану удалось позвонить старому другу и вернуться, чтобы быть подброшенным в Дагуэй. Подумать только, именно Дагуэй. И Ребиков быстро прилетел в юту. К этому времени он уже формулировал свою маленькую программу. «Уцелевших можно разделить на три категории», излагал ее Ребиков, «каждый из которых требует различного подхода». В углах его губ пристали крошки сладкой булки. В сочетании с высоким лбом и румяным цветом лица это делало Ребикова похожим на постаревшего младенца. Самая большая категория та, которая включает неизлечимых, И они не представляют никакой проблемы. Мы просто помещаем их в соответствующие правительственные учреждения, где они останутся до конца своей жизни. Это ясно. Вторая категория включает группу из 9 или даже 14 человек, состояние которых в течение двух ближайших лет может значительно улучшиться. Решить, что делать с ними, более сложно, Самой характерной чертой этих больных является их дезориентация они ничего не помнят их состояние сходно с тем которое достигается нашими опытами по промывке мозгов они вполне поддаются внушению и управлению и в данной ситуации является хорошим материалом мы им даем новые имена создаем для них правдоподобные биографические истории и помещаем их в новые условия связанные с будущей жизнью, которую мы для них запланировали. Программа лечения будет мало чем отличаться от той, которая им в любом случае потребуется. Целью такого рода психотерапии является попытка восстановить связи с реальным миром. «И это надежно?» — спросил полковник Ингридж. «Если алан говорит, что это надежно, — сказал Максвелл, — так это надежно. «Предположим, на секунду, что будет один или два случая исключений», — сказал Ребиков, улыбаясь. Наконец он встряхнул крошку с угла своего рта. «Но в таком случае», — спросил имблиш, — «разве не провалится все дело?» «Вовсе нет», — возразил Ребиков. «Это люди, в конце концов, психически больные. Куда они не пойдут, их всегда будет сопровождать история болезни, в которой записанное об их пребывании в больнице и лечении паранойи. Для кого бывший психически больной будет авторитетнее армии Соединенных Штатов, Министерства обороны, губернатора Юты, президента Соединенных Штатов? Вы можете такое хоть на минуту представить? «Вот видите», — воскликнул Максвелл. Даже без энтузиазма Максвелла Инглиш был в состоянии оценить прогнозы Ребитова. Они вполне надежны. И почему бы нам не взять их на вооружение, когда в этом есть необходимость? «Окей», — сказал он, — «а как насчет вашей третьей категории?» «Да, видите ли, эти самые трудные, я имею в виду с этической точки зрения. Однако почему бы не применить тот же подход и к тем, кто каким-то образом совсем не пострадал от инцидента в Тарсусе?» Они тоже помещены в специальные учреждения. Их можно содержать раздельно с другими, потом объединить. Имеются рецепты для воздействия на них. «Промывание мозгов?» — спросил Инглиш. «Если хотите, да. Их только шесть человек. В любом случае выбор для них невелик. Постоянное заключение или что-нибудь похуже». Это вроде военного решения, заметил Максвелл, жертва немногими для спасения большинства. И они со временем смогут жить в нормальной среде, имея лишь незначительные нарушения умственных функций, добавил Ребиков. За 0,3 миллиарда долларов в год и самый лучший набор лабораторий в мире можно убедить себя в чем угодно, подумал Инглиш я вполне вас понимаю сказал он и совсем согласен итак мы можем идти домой спросил доктор максвел еще кофе нет спасибо достаточно инглиш помолчал а как насчет вашего коллеги доктора гаргана не знаю ответил максвел просто не знаю именно с ним связано самое серьезное затруднение сказал доктор леков «Если мы его будем лечить, как других, погубим в нем талантливого врача. Навсегда. Это ужасная вещь. Но если это только единственный способ, — начал было Максвелл, — «возможно, и другой способ, — предложил Инглиш. Но его дело чистое. Нет рычагов, на которые можно было бы нажать. Нет никаких возможностей его принуждать. Мы могли бы попытаться уговорить его». «Что вы хотите сказать?» — спросил Максвелл, сощурив глаза. Ингриш снова помолчал, позволяя фантазии Максвелла вообразить бамбуковые занозы под ногтями, болты на больших пальцах, все принадлежности камеры пыток. И не сразу разрядил возникшую напряженность. «Просто уговорить?» «Я имею в виду попросить Шлеймана поговорить с президентом». Если бы сам президент встретился с Гарганом, попросил бы его о сотрудничестве. Но что бы мог сказать президент, — спросил Максвел, это не имеет значения. Президент может просто попросить, и в большинстве случаев люди будут делать то, о чем он их просит. Вот вы бы отказались. — Как сказать, — ответил Максвел, но я понимаю, что вы имеете в виду. Президент — это как бы отец, вы понимаете, — пояснил Ребиков. Он вас просит сделать что-нибудь для блага страны. И все это звучит очень торжественно. Конечно, для проведения такой беседы требуется определенное искусство. Не мешает попробовать, — сказал лишь Возможно, получится. Что ему остается? Ведь все уже свершилось, и ничто не может изменить случившегося. Ребиков улыбнулся. «Вот именно. Нужно убедить Гаргана не усугублять случившегося. Эти уцелевшие люди официально не существуют, но они еще живут и дышат. Можно ему дать понять, что уцелевшие являются заложниками, что их физическое выживание зависит от его, э, от его благоразумия?» «Это обязательно сработает», — сказал Максвелл. «Вы уверены, что не ходите еще по чашечке кофе с Проселон?» «Совершенно уверен. Спасибо», — ответил полковник Инглиш, стараясь быть как можно любезней. «Мне нужно срочно отправить эти доклады. Вы извините». Он поднялся, все пожали друг другу руки, доктор Ебиков и доктор Максвелл опять сели за свой кофе, а полковник Инглиш прошел по коридору к лестничной клетке. В это воскресное утро Работал только один лифт, но ему не хотелось его ждать. Он рвался как можно скорее на улицу, на воздух и сбежал по лестнице через ступеньку.